Получилось, так точно, товарищ полковник, реципиент вот, в объекте, полное замещение личности, успех сто Это радует. Полковников задумался, постукивая по краю стола костяшками пальцев. Скажите, товарищ полковник, это было обязательно не говорить реципиенту, в кого он будет подселен. Видишь, ли, лейтенант, если я буду рассказывать все как есть, как ты думаешь... Сколько я получу добровольцев? Несколько меньше нуля, товарищ полковник. Верно думаешь, Сережа? Очень верно. Какая может быть погрешность его привремене? Не более двух-трех суток от заданной точки. Надо постараться снизить этот показатель. В его ситуации каждые сутки важны. Эх, надо было его забросить чуть раньше. А что это изменило бы? Если сможет выкрутиться, выкрутится... — Как как ты сказал? Интересная мысль. — Скажи, Сергей, сколько на твоей памяти было неудачных запусков? — Два, товарищ полковник. Оба раза по причине схлопывания ноль пространственной точки перехода. — Причина известная? — Нет, но признаки усиления вероятности схлопывания известны и отслеживаются. — Вот видишь? — А для меня удачный запуск все еще редкость. И пока еще ни одному хроноагенту не удавалось отпочковать новую реальность. Николай Степанович, а зачем нам нужно это? отпочкованная реальность? Потому что, Сергей, мы должны понять, сможем или нет произвести пробой из этой реальности в ту, если она отпочкуется. А это нам зачем? А вот это, Сережа, имеет ответ, который тебе знать не полагается. Соображение высшей государственной важности — Еще более высокие. — Лейтенант, хватит мудохать мозг начальства глупыми вопросами. Займитесь лучше делом. — Так точно, товарищ полковник, занимаюсь. Только у меня столько допусков и секреток, что секреткой меньше, секреткой больше. Ну, вообще-то ты к этим делам допуск имеешь. Все равно будешь работать и на модуле 2. — Это что за хрень? — Ой, простите, товарищ полковник, вырвалось. «Вот то-то и оно вырвалось. Вырваться может только хрен из трусов». «А слово оно тебе не хрен. Оно вырваться не должно. А если проще, у нас мощность какая, знаешь? Вот. А теперь помножь на сто. Мы с половиной Московской области можем обесточить, если внезапно ее врубим. А нужен модуль 2, чтобы попробовать связь между отпочкованными реальностями установить». Понимаешь, в междуузлиях время идет пластами, оно вариативно. Оно от узла до узла без вариантов. Теория веника? Ну, она, хотя ее так никто не называет. Официально теория связана с хуструн. Веником это вы ее, молодежь, прозвали. Так ведь похоже. Похоже. Когда удастся отпочковать веточку в междоузлии, мы и получим линию, в которой, теоретически, время будет течь по-другому. А мы, мы должны в этом убедиться. Так модуль 2 это сканер новой реальности? Именно. Чтобы туда проникнуть, у нас на планете таких энергий нет и не будет. Но подсмотреть даже не в замочную скважинку, а в микроскопическую такую дырочку, это да, это мы попытаемся. Так что займись делом, лейтенант. Так все же штатно произошло. Он там... В объекте совмещение произошло без накладок. Папа, я все-таки не понимаю. Задумавшись, лейтенант непроизвольно нарушил субординацию, которую до сих пор выдерживал без проблем. Тут я тебе не папа, а товарищ полковник. Вздохнул. Извините, товарищ полковник, разрешите еще один вопрос, последний. Извинение выглядело искренним, а последнее слово прозвучало как-то умоляюще. Полковников усмехнулся. «Давай, заширается мозг!» «Почему мы их отправляем в темную?» «Можно ведь и лучше подготовить, и объект дать изучить!» «И вообще мы им дали только общее знание по эпохе, а по персонажу его моторике, привычках, ведь при наложении это стирается!» «Ты еще спроси, почему его не в Сталина или в Ворошилова не перекинули?» «Спрашиваю». «Сам знаешь, теоретически в Сталина или в Ворошилова возможно». Правда, пришлось бы в первом случае искать грузина, чтобы донор и реципиент говорили на одном языке. Но успешность такого подселения сколько? У меня значилось 60%. А тебе не говорил, Моисей Аркадьевич, что неудачная попытка подселения может вызвать осложнение со здоровьем реципиента? Нет. А значит, и не надо тебе это знать было. Да. Теперь скажи, окно возможности сколько держится? 232 часа. Вот. Так что на подготовку к конкретному времени переброса у нас не больше недели. Ну да, не подумал. Сынок, думать вредно для здоровья, но у тебя работа такая для здоровья особенно вредная. Да понял теперь. Теперь о реципиенте. Да, риски есть, моторика и прочее. А тут еще особенность тренировок нашего контингента. Да, не сообщаем. Потому что скажи, что происходит с донором при подселении. Шок, который длится от 12 до 24 часов. А процент успешного выхода из шока не напомнишь? 3 Ты еще три десятых забыл. Так точно. Стоимость заброса знаешь? Вот и считай. Эту методику твой Аркадьевич предложил. Чтобы повысить шансы на успех, донор должен попасть в такой рецепиент чтобы опасность для его жизни перекрыла и нивелировала шок перемещения. Шок шоком вышибают. «Извините, товарищ полковник, вот, пойми, в таких обстоятельствах риск провала велик, но им приходится пренебрегать или сознательно провал предполагать. Это полковника подумал уже про себя».